Глава девятнадцатая. Волшебный танец. «Повелитель, только что предотвращена попытка нападения на город», — доложил Прант. «Неужели Мугрид сумел так быстро добраться до центра Жарзана? Вчера докладывали, что ему понадобится не менее трех суток». Змеиный король покинул постель и оделся. Он наказал оратору. Если появятся важные новости, сразу будить его, невзирая на время суток. Вообще-то Андрей ожидал результатов расследования по поводу покушения на Анварда. А тут вдруг... Нет, к нам другие гости пожаловали. Заревики и полуночники. Они объединились. Чтобы напасть на нас? Из-за Дренга? Фетров с сказал первое, что пришло в голову но быстро опомнился. «Хотя о чем-то я. Дрэнг тут совершенно ни при чем. Сколько их? 182 человека взяты в плен. Трое погибли. Наши потери? Обошлось. Елки-метелки!» — опешил фокусник. «И каким образом у нас это получилось? Помните молодого человека, который вчера вмешался в вашу схватку с Дрэнгом?» «Птича!» «Да!» — кивнул первый помощник, слегка переменившись в лице. Волшебник утром выходил вместе с Анвардом за городские стены и столкнулся с нападавшими. Завязалась магическая схватка. Через пять минут враг вынужден был сдаться. «Две сотни чародеев не смогли одолеть одного-единственного!» «Он наверняка кудыр-маг», пожал плечами прант. «Серзол еще вчера начал это подозревать». «С чего это вдруг?» — спросил Андрей, точно зная, что Тич прибыл в Жарзанию с Синварса. «Защиту высших артефактов Маккона преодолеть под силу только кудырмагу. А Тич сумел накинуть стягивающий браслет на руку Дренга. Фетров вспомнил слова старейшины о барагате. «Пленных допрашивали? Кто их возглавляет? Чем они объяснили свое нападение?» Мысли путались в голове, парень все не мог прогнать остатки сна. «Оба вождя взяты в плен. Но беседовать я не согласны. Лишь с вами, повелитель». «Ладно, приводите. Поговорим». Ратор покинула почивальню. Проводив помощника взглядом, Андрей пожалел, что не попросил вызвать Церзолы. Парень уже собирался исправить ошибку, направившись к выходу, но на полпути остановился. Ёлки, метелки Неужели я не способен ничего решать самостоятельно? Опять нянька нужна. Пора бы уже начинать думать своей головой. А то не вождь получается, а марионетка какая-то». Старейшина вошел в комнату без приглашения. Доброе утро, повелитель! Радостно поздоровался он. Приветствую! Я смотрю у вас с утра приподнятое настроение. Не поделитесь поводом для веселья? Как не радоваться, Верлен! К нам в руки попали главные силы обоих кланов, причем не мы вторглись в их жилище. А они в наши. Теперь имеем полное право на расплату. Две трети прибывшего к стенам Гюрограда отряда попали в плен в беспомощном состоянии. Ударная волна Тичи имела небольшой секрет. Она на время усыпляла тех, кто встречался на ее пути первыми. Оставшиеся подумали, что их всех, включая обоих вождей, настигла смерть. Вархуны сообразили, с кем имеют дело, и поспешили сдаться. Сражаться с кудермагом равносильно попытке пробить лбом каменную стену. «Вы имеете в виду казнь полководцев и истребление каждого пятого воина?» Андрей успел познакомиться с некоторыми обычаями вархунов. «А что нам это даст? Не лучше ли обойтись выкупом? При захвате врага предполагалась и такая возможность». «Уничтожение конкурентов сразу усилит наш клан. Этим нельзя не воспользоваться. Судьба преподнесла нам щедрый дар в лице Кудермага, который именно сейчас оказался в Гюрограде. Не зря колесо судьбы предрекало большую удачу после вашего прихода к власти. Ведь не будь здесь вас...» Не появились бы ей эти две звезды, и Тич не заглянул бы к нам так вовремя, тогда без крупных потерь точно бы не обошлось. При упоминании Кудырмага улыбка старейшины как-то очень быстро поблекла. Андрей не мог не обратить на это внимание. Мне показалось или вас действительно не сильно водушевила помощь нашего гостя? Нет, нет. Я очень благодарен этому волшебнику. Тогда что вас беспокоит? Церзол крайне неохотно ответил. Бесконтрольная и необузданная сила такой мощи, как у Кудыр-мага, не может не вызывать опасений. Если он в порыве гнева вдруг решит применить ее против вас... Мужчина покачал головой. «А почему он должен?» «Все наши легенды о кудырмагах заканчиваются именно так. Очень плохо», — развел руками старейшина. «Но мы ушли от главной темы. Я предлагаю сегодня же уничтожить конкурентов. Этим мы заодно успокоим сторонников Дренга. Они до сих пор жаждут крови заревиков». «Думаете, вождь должен идти у таких на поводу?» «Повелитель обязан учитывать настроение в клане». Вопрос несколько удивил старейшину, но он быстро нашелся, что ответить. «Серзол, помнится, кроме всего прочего, колесо предрекало еще и большие изменения в клане. Я не ошибаюсь?» — загадочно произнес Фетров, резко сменив тему разговора. Землянину с первых дней знакомства с вархунами не нравилась их специальность. Но Андрей понимал, что отказаться от нее, ничего не предложив взамен, не получится. Вчера в беседе с Анвардом у него наметились кое-какие идеи. «Конечно, нет!» — на этот раз отец Винзуга ответил не сразу. «С сегодняшнего дня я намерен начать их осуществлять». «Сразу после наказания заревиков и полуночников?» — не оставлял мысли подтолкнуть вождя к нужному решению старейшина. «Нет, с нападавшими я разберусь чуть позже. А сейчас хочу отдать распоряжение, чтобы сумеречники больше не принимали заказы на убийство волшебников». «Как это?» — опешил Церзол. «Мы же годами готовимся к этой профессии». И чем нам тогда прикажете заниматься? Ремесленничать или землю пахать? Нет, зачем кидаться в крайности? Ремесленников и крестьян, насколько я знаю, в жарзане и без вас хватает. Сейчас будут нужны иные специалисты. Время-то какое надвигается, смертельно опасное для очень многих людей. Вархуны не могут служить боевыми магами в армии. У нас совсем другая подготовка. Знаю. Поэтому и не собирался предлагать ничего подобного. Я считаю, что тот, кто всю жизнь готовит себя к уничтожению других, наверняка должен знать и оборотную сторону дела. Вы о чем? В нынешнее неспокойное время спрос на людей, умеющих предотвратить убийства. «Возрастет многократно, я говорю о телохранителях». «Это невозможно, повелитель». «Почему?» «Да, я согласен, убить человека гораздо проще, чем его защитить. Но вархуну легче других поставить себя на место убийцы, предположить, где тот устроит засаду, какие хитрости будет использовать. Разве я не прав?» «Технически все верно». Но вы забываете о наших устоях, традициях. Появится масса недовольных. В городе в последние дни неспокойно. А после ваших заявлений такое может подняться. Церзол, скажите мне, сколько варахунов обычно при заказах? Человек тридцать. Из двухсот? «Нас около трех сотен. Тем более, как вы думаете, если за хорошие деньги на работу телохранителями возьмут сразу всех сумеречников, кто-нибудь откажется?» «А что? Есть такая возможность?» — в голосе старейшины появилась заинтересованность. «Полагаю, да. Тогда недовольных будет немного». «Надеюсь, вы сами в их число не войдете?» «Я всегда родел за благополучие Гюраграда. Оно напрямую зависит от достатка сумеречников». «Значит, я могу рассчитывать на вашу поддержку?» «Всех старейшин», — уточнил Церзол. «Тогда подумайте, как лучше преподнести эту новость нашим людям». «А чего тут особо думать? Сначала мы предложим им заказ в виде службы телохранителями, а потом поставим обязательные условия, на которые они должны пойти добровольно. Решение будет принято на общей сходке. Соответствующие беседы с влиятельными людьми клана я обязуюсь провести в течение двух суток». Этого времени вам хватит? — Вполне. Пленники доставлены в малую гостиную, — доложил Прант. — Хорошо, я сейчас буду. Старейшина дождался, когда оратор выйдет, и снова обратился к вождю. — А есть ли в таком случае смысл уничтожать заревиков и полуночников? Ведь они фактически будут обеспечивать работу и наш клан. «Пока я хочу лишь поговорить с ними», — внутренне усмехнулся Андрей, довольный тем, что сумел незаметно для старейшины подвести того к нужному решению. «Еще. Вы бы не могли ближе к обеду организовать мне встречу с Тичем?» «Обязательно, повелитель». Через пару минут Андрей вошел в малую гостиную, где встречался с девушками после их прибытия в Георгград. Посреди комнаты стояли два пленника, оба крупного телосложения, мускулистые, фигуры напоминавшие Дрэнга. Развяжите пленных. Охранники переглянулись, но приказ вождя выполнили незамедлительно. Присаживайтесь. Змейный король указал на стулья. Сам он тоже занял место за столом. Когда пленники сели, Андрей жестом подозвал к себе Ратора и едва слышно отдал ему распоряжение. «В комнате должны остаться только я и эти двое». «Они могут быть опасны?» «Знаю». Дождавшись, когда закроется дверь за последним из «Сумеречников», Глава Вархунов принялся внимательно разглядывать пленников. Непрерывно поправлявший нечесанную шевелюру Рыжий, наверняка возглавлял клан заревиков. Этот бородатый силач постоянно щурил глаза, видимо, страдал близорукостью. Второй отличался бледным цветом лица, был гладко выбрит и имел черные коротко стриженные волосы. «Меня зовут Верлен. Хотелось бы узнать ваши имена». «С какой радости, Рыжий плюнул на пол. Он явно напрашивался на неприятности. Говорил громко, сморкался, на стуле сидел полулежа, то и дело почесывая свое брюхо. «Радости я никому не обещаю. Однако прежде чем решать вашу судьбу, мне нужно знать причину сегодняшнего нападения». «Судьбы всех живущих определяет нгуст», — заметил брюнет. — И вряд ли он нуждается в вашей помощи, Верлян. Вождь полуночников вел себя более корректно и вызвал уважение. — Возможно, я высказался не совсем точно, — согласился Андрей. — Но общий смысл от этого не меняется, и вы, надеюсь, меня хорошо поняли. — Выбираешь, каким способом нас лучше отправить к Ордыву? — Так нам все едино усмехнулся Заревик. «Беседа не обещала быть лёгкой. Судя по манере держаться, эти двое смерти не боялись. Вели себя весьма уверенно и вождя сумеречников всерьёз не воспринимали. Чтобы заставить их пойти на контакт, требовалось нечто неординарное. Они напомнили фокуснику чрезмерно требовательную публику, таких снобов, которых пока не огорошишь — так и будут на тебя смотреть с постными лицами. Но чем поразить человека, уже простившегося с жизнью? Наверняка эти двое мыслят категориями церазола. Если не убил ты, значит, убьют тебя. Фетрову просто необходимо было встряхнуть собеседников. Только потом с ними можно разговаривать на равных. «Все-таки обычаи местных знать надо». Хорошо, что вчера на ночь удалось кое-что почитать типа «Кодекса вождя», но этого все равно мало. Хотя... Полагаете, что способ не имеет значения? Странно, мне всегда казалось... — Молод ты еще! Потому и, кажется, всякая чушь! — грубо перебил парня-бородач. — А ведь умереть можно и оставаясь живым. Змеиный король пропустил мимо ушей замечание Заревика. «Я ж говорю, чушь!» — Рыжий снова плюнул на пол. Второй пленник, наоборот, сосредоточился. Он почувствовал угрозу в намеренном спокойствии молодого сумеречника. Да и речи его звучали странно, что не могло не настораживать. «Убивать вас в мои планы не входит!» «Надолго задерживать в Гюраграде тоже», — буднично произнес Фетров. «Голодных ртов и без двоих дюжих мужиков хватает». «Молодой человек, на глупца вроде не похоже. однако в ваших словах крайне мало смысла. Или у сумеречников слово «вождя» уже ничего не значит?» — напрягся Барюнет. «Андрей угадал». Вожди действительно считали несусветной глупостью отпускать конкурентов, если имелся благовидный предлог от них избавиться. Однако Заревик продолжал держаться с вызовом. — Он думает, мы сейчас начнем рыдать от умиления. Не дождешься, зови своих палачей, или ты сам нас прирежешь. Давай, смелее, я даже обещаю не сопротивляться. «Проиграл, так проиграл. Вы только что сами сказали не мне решать чью-то судьбу. Нгусту в вашей жизни не нужны. Корды был, похоже, также не спешить прибрать очередных неудачников к рукам. Поэтому не обессудьте, позавтракали и будьте любезны покинуть мой город. Он издевается? Рыжий недоверчиво посмотрел в сторону союзника. «Не думаю», — после небольшой паузы ответил полуночник. «И сколько бойцов вы отпустите с нами?» «Ни одного», — твердо произнес Андрей. «Дабы избавить вас от объяснений, зачем полководцы привели своих людей на верную гибель. Никто из них в ближайшее время домой не попадет». Накануне Фетров вычитал, что полководец — Вернувшийся из похода без армии, покрывает свое имя несмываемым позором. А это было страшнее смерти. — За кого ты меня принимаешь, мальчишка? Без своих воинов я никуда не пойду! — подскочил рыжий. — Ирзул, сядь! — слегка повысил голос полуночник. Он впервые посмотрел на змеиного короля с интересом. «Мое имя — Шунк. Вы хотели узнать, почему я привел бойцов под стены Гюрограда?» Андрей лишь кивнул в ответ. «Мне стало известно, что после гибели Гарнака новый правитель при поддержке Зулга собирается убрать с дороги всех конкурентов. Поодиночке. Сначала Заревяков, потом полночников. Доказательством послужили письма на именной бумаге вождя сумеречников. Гарнок раньше писал только на ней. «Как эти письма к вам попали?» «Мне их продал мелкий торговец. Правда, он говорил, что новым правителем Гюрограда станет некий Дренг». Но суть дела это не меняет. Понятно, что лучший способ погасить возмущение подданных — направить гнев недовольных на уничтожение конкурентов. Особенно, когда на месте преступления найдены такие улики, как клинок заревиков. А еще труп проживал у парня, добавил Андрей. Вполне достаточно, чтобы определить врага, кивнул Брюнет. Если не думать туда, сказал Фетров. Боже, до да чего же они тупоголовые! Фокусник произнес последнее предложение по-русски. Услышав незнакомую речь, пленники переглянулись. Шунк, вот ты говоришь, что знала клинке заревиков, и наверняка имеешь представление о том, какая охрана в этом доме. Как думаешь, смог бы даже самый лучший воин из клана заревиков или полуночников ее преодолеть? Вряд ли. Так неужели трудно было догадаться, что наши кланы стравливают, и стоит за этим кто-то более могущественный, чем любой из здесь присутствующих? Мелькала такая мысль, но мне донесли, что вы клюнули на приманку и собрались в поход. Что оставалось делать? Особенно после того, как Ирзул предложил объединиться против общего врага. Вдвоем шансы ослабить Гюроград у нас были. То есть стремление устранить конкурента победило здравый смысл, так я понимаю. «Да кто ты такой, что читать нам нотации?» Не удержался молчавший долгое время заревик. «Ирзу, твое селение, кажется, недалеко от Леварги. Не обращая внимания на окрик, спросил Фетров. «А бойцов там сколько осталось?» «Полсотни! Ты к чему это?» — повледнел рыжий атлет. «Мы с Могридом никогда не ссорились!» «Если наша милая встреча его рук дело, в чем у меня лично нет сомнений...» то лучшего шанса расправиться с кланом и не придумать. У тебя связь со своими налажена? А тебе зачем знать? Мне без надобности. А вот людей в любом случае жалко. Думаю, там в живых никого не оставят. Да еще подбросят несколько кинжалов сумеречников или полуночников, чтобы те, кому вдруг посчастливится отлучиться из дома во время резни, потом знали, кому нужно мстить. «Верлен, я могу ненадолго пройти к своим воинам?» — впервые по-человечески попросил Рыжий. «Может, еще не поздно?» Андрей молча кивнул. В отряде наверняка имелся чародей-почтовик, к которому так спешил бородатый вождь. Как только дверь за ним закрылась, полуночник, покачав головой, произнес. «Не пойму я вас, уважаемый!» «Чьи интересы вы представляете?» «Да, Мугрид наверняка нападет на заревиков. Теперь я почти уверен, что эта заварушка действительно его рук дело. Но в любом случае уничтожение конкурирующего клана только укрепляет ваши собственные позиции, а вождь, отомстивший за смерть своего предшественника, — становится великим вождем. Да и заказов сразу появляется больше. Наказывать нужно истинных убийц. Вот здесь вы ошибаетесь, уважаемый. Главное не в том, кого постигает кара. А что об этом подумают подданные? Для них важно, чтобы месть совершилась быстро. Разве я не прав? «У нас разные взгляды на жизнь, Шунг. Пусть лучше обо мне плохо думают другие, чем я сам». «Как знать, как знать», — пожал плечами Брюнет. После небольшой паузы он заговорил снова. «А могу я вам задать вопрос по поводу нашей неудачной вылазки?» «Задавайте. Откуда в ваших рядах появился Кудыр -мак? Если я скажу правду, вы не поверите. А врать не хочется. И тем не менее он прибыл из завратной реальности, как и вы, да, но я чуть раньше. Действительно, в это трудно поверить. С другой стороны, в Жарзане сейчас происходит столько невероятного. Ирзул вернулся в комнату растерянным. Верлен. Я готов встать перед вами на колени и пообещать любой выкуп за себя и за каждого из моих бойцов. Но прошу отпустить моих воинов. Ваши предположения полностью подтвердились. Наши дозорные обнаружили до трех сотен воинов Леварги, движущихся в сторону поселения. Через пару часов они будут в деревне. Я приказал своим людям бросать все и бежать в лес. Но без помощи они далеко не уйдут, а мои бойцы смогут задержать противника максимум на три-четыре часа. — Сколько времени вам добираться? — Ну, двадцать до места, где спрятан лошади, и сутки верхом. Если мои люди будут знать, что помощь идет, они станут драться с удвоенной силой. Главное — спасти женщин и детей. — Ты свободен. Твои бойцы тоже. — Просто сказал Андрей. — Выкупа мне не надо. Просто пообещай в трудную для нашего клана минуту прийти на помощь. — Клянусь. — Шунк? «Если вы согласитесь оказать поддержку Ирзулу, вас тоже отпустят немедленно вместе со всеми воинами». Рыжий остановился, словно наткнулся на невидимую преграду. Такого подарка от вождя сумеречников он никак не ожидал. «Да я потомкам своим накажу!» чтобы по первому вашему зову явился весь клан до единого воина. Шунг, поторопись, дорога каждая минута. — Ступай, я догоню, — произнес брюнет. Он задержался в дверях. — А может, вы и правы, молодой человек. Ирзул от своих слов не откажется. И теперь в его лице вы обрели надежного союзника. Но не в моем. Лично я вам ничего не обещал. Только помочь заревикам. И на том спасибо, кивнув догонку фетров.